Глава 18 Как же хорошо иногда просто взять и полежать с закрытыми глазами. В пяти метрах под землей лежать еще удобнее. Тут тихо, уютно и слегка прохладно. Эх, лежал бы так еще хотя бы месяц. Но организм уже начал восстанавливаться. Хорошо, что сорвал печать регенерации. Иначе пришлось бы проезжать куда дольше, причем валяться без сознания и без возможности транспортировки. После того, как от одного касания у меня на щеке появился и лопнул пузырь, оставив сквозную гнилую дыру, меня решили не оставлять одного. А то вдруг крот вылезет из потолка и тоже коснется. Так что сейчас рядом со мной сидели Белмар и Клео. Первый может управлять своим воинством и отсюда а вторая просто зашла попить чай. И вот, чтобы как-то скрасить скуку, они сидели и вели непринужденную беседу по поводу произошедшего, а я лежал и подслушивал. «Я все равно не понимаю», — сокрушался некромант. «Как это возможно? Как он это сделал? Мирабель перешла на качественно новую ступень силы. Ты понимаешь?» что у некоторых на это уходит сотня лет. «Ну, бывает», — невозмутимо ответила Клео и сделала глоток чая. «Вот именно, что не бывает. Я даже не читала подобном», — воскликнул Белмар. «Даже не представляю, что с ней сделала та сила и каким образом она смогла так усвоиться ее телом». «Ну, так с ней был лекарь, вот сила и усвоилась». «Клео уже давно является моей ученицей, и знала меня в прошлой жизни, потому с ее точки зрения не случилось ничего удивительного. Они еще некоторое время спорили на тему того, стоило ли вообще так рисковать. Ведь никто не знает, что это за стена и как ее создали. Это явно какие-то тайные знания, а обрывки информации об этом удалось раскопать лишь в древних архивах. Дело в том что мы получили в качестве трофеев содержимое уже далеко не одного замка. И там зачастую были библиотеки, причем даже такие, о которых не знали сами владельцы замков. Скрытые заложными стенами подвальные помещения, запечатанные рунами схроны, ничто из этого не может скрыться от глаз наших специалистов. У нас даже артефакты есть для поиска скрытых полостей под землей. «А если артефакты не помогают, тогда в дело включаются маги Земли». «Не все равно, не понимаю. Да, перешагнуть пару ступеней развития за несколько дней, а то и часов, это невероятно», — задумался Белмар. «Но разве стоил того подобный риск? Михаил мог ускорить ее развитие более надежными и безопасными методами». «Ой да, о каком риске ты говоришь?» отмахнулась Клео. «Это же Михаэль. Мирабель ничего не угрожала, а ему тем более. Он, как всегда, все продумал на сто ходов вперед». Ну, одну хорошую новость я уже получил. Мирабель как минимум жива, и это очень хорошо, хоть и слегка неожиданно. Но есть и неприятные новости. Например, кто мне может ответить, куда делать несколько страховочных печатей? Они должны были сработать только в случае неминуемой смерти или когда моя душа уже будет на пути к предвечной. Так вот, печати таких было несколько, а сейчас их почти не осталось. Конечно, я архимагистр и все такое, но подобного заклинания никогда в своей жизни не встречал. Это и есть причина, почему я полез к стене и сразу захотел выкачать из нее энергию, проанализировать, очистить, нейтрализовать, и использовать для собственных нужд. Можно сказать, энергию из этой стены мы забрали в качестве трофея. Так что все законно и правильно. Ну а еще интересно было посмотреть, возможно ли вообще перенаправить и очистить эту силу, а заодно проверить, насколько это опасно. Оказалось, что перенаправить все-таки возможно. И да, это действительно опасно. Лучше такое не повторять. Вот только когда я окажусь перед такой стеной в следующий раз, смогу ли удержаться? Не, не смогу. И это при том, что куда проще было бы выйти и зайти обратно три раза, чем выступать в роли проводника. Точнее, полупроводника, ведь большую часть энергии пришлось перенаправлять и впитывать в себя, иначе мира бы лопнуло. А еще я вспомнил, что такое боль. На минуточку, Во время манипуляции я на всякий случай отключил ощущение боли, но все равно ее почувствовал. Это не та щекотка, когда тебе, например, отрывают ногти. Нет. Это боль настоящая, сильная, насыщенная. Она пронизывает все тело и душу. На этом я открыл глаза и посмотрел на сидящих рядом Белмора и Клео. А они сразу забыли о своих разговорах и стали радоваться, что эти самые глаза у меня вообще есть, хотя это для них стало некоторой неожиданностью. Я же пока не стал ничего говорить и провел быструю диагностику своего тела, заглянул в каждый уголок, оценил состояние каналов и, главное, наличие всех органов. «Фух», — облегченно вздохнул я. «Вроде ничего не испарилось». «А что-то могало», — удивился Белмор. «Да были подозрения. А Вика еще детей хочет, потому я и распереживался», — усмехнулся я. «Просто во время моих манипуляций потребовалось срочно заземлиться, вот и решил рискнуть». «Не хочу знать никаких подробностей», — отрезала Клео. «Я рада, что ты пришел в себя, и на этом отклонюсь. А то там битва в самом разгаре. Пойду лучше клинком помашу». Мы с Балмором остались наедине. Он еще некоторое время попивал чай, а я спокойно занимался постепенным восстановлением организма. От него я узнал, что Мирабель все это время находится без сознания и лежит в такой же подземной защищенной комнате. Ее тоже решили на всякий случай не трогать и просто убрать подальше от глаз врага. И это хорошо, что она пока не пришла в себя. Так и должно быть. Пусть поспит, восстановится немного, чтобы я мог немного заняться собой. А ведь все пошло не по плану. Дело в том, что я планировал влить в нее как максимум десятую часть заключенной в пилении энергии. В самом худшем случае процентов 20, Но это уже было бы слишком много. А в итоге что получилось? Как бы это назвать? Вход стоил рубль, а выход — звездюлей дадим. И это если мягко выражаться. Так-то я подумал о совсем других словах. В общем, создать связь оказалось куда проще, чем разорвать ее, и потому пришлось выпить энергию практически до дна. А тот барьер, что остался, — это так, пустышка, никчемные отголоски невероятно сильного заклинания. Зато даже через такую пелену к врагу не сможет подойти подкрепление, а мы сможем немного отдохнуть и восстановиться. Пару часов я вот так лежал, смотрел в потолок, и перенаправлял целительную энергию между своими органами, постепенно восстанавливая их и устраняя многочисленные очаги некрозов. До полного восстановления еще ой как далеко, но процесс запущен и уже сойдет. А следом занялся каналами. Вот там все действительно грустно, но, главное, источник не пострадал. Остальное восстановится относительно быстро, пусть и не мгновенно. А спустя два часа в комнату прибежал гвардейцы и доложил, что Мирабель проснулась. «Ну вот, не могла еще поспать, а?» выругался я и попытался встать. «Хотя бы часиков двадцать. А лучше еще пару дней». «А в чем проблема? Это же хорошо, что она очнулась. Значит, идет на поправку», — удивился Белмар. -х -х! С громогласным кряхтением я поднялся на ноги, и сразу сгорбился, схватившись за спину. А затем, словно древний старик, коим я и являюсь, прошаркал в сторону выхода. Дожили! спина болит! Она, значит, проснулась, полная сил, а мне, умирающему, ее еще лечить. Вместе с болью в спине ко мне пришла привычка бурчать. Впрочем, мира себя еще покажет. Ой, как покажет! В этом можно даже не сомневаться. Дело в том, что у меня на нее довольно много планов. Раньше просто не было такой хорошей возможности возвысить ее на новую ступень силы. Да и вообще развивать Мирабель — дело непростое. А тут такой случай подвернулся, что я попросту не смог устоять перед соблазном. Дело в том, что с таким даром, как у Мирабель... Но, как бы сказать, люди с таким даром не живут, так что в каком-то смысле она уникальна. Нет, сила смерти пусть и редкий дар, но уникальным его не назовешь. Совсем другое дело, когда дар этот насыщен энергией хаоса. Вот эта магия уже совершенно иного характера, и зачастую она крайне опасна для самого владельца. Обычно такой дар попросту съедает человека изнутри еще в юные годы, словно какая-то могущественная темная сущность. Но у Мирабель были довольно интересные предки. Личности там явно неординарные, иначе я даже не представляю, как она смогла не только выжить, но при этом худо-бедно развить свой дар. Кстати, именно поэтому ее сын Ларри тоже решил идти по тропе хаоса, хотя по всем канонам такой путь невозможен в артефакторике. Но он показал вполне рабочие артефакты, и я до сих пор не понимаю, как и почему они работают». «Нашли! В этот раз точно!» В штаб вбежал вздерошенный, но предельно радостный боец. «Данные проверены. Это он!» «Да ну, уверен?» Подскочил со своего места офицер. «Уверен. Я уже созвонился по видео и убедился, что это он. Там никто не может понять, откуда он взялся. Да и я, если честно, не смог им ничего объяснить». «И где? В Архангельске? Или в другую область унесло?» «Не совсем», — скривился боец. «Бредовой Сиропкин позвонил нам из поликлиники, где-то на окраине Калужского княжества». «Как так?» — нахмурился офицер. «Хотя он отсутствовал пять дней». Впрочем, все смогли облегченно выдохнуть. Ведь все эти пять дней продолжались усиленные поиски пропавшего без вести солдата. А всему виной был эксперимент с новейшим эвакуационным артефактом, который в случае ранения должен был доставить бойца в указанное место. По задумке это должен быть лазарет, но в данном случае никакое место не было указано, и потому артефакт понес солдата туда, где ему могли оказать медицинскую помощь. Почему это оказалась самая обычная рядовая поликлиника в Калужском княжестве? А никто теперь не знает. Но известно одно. Этот солдат стал легендой имперского масштаба. Пока его искали в окрестностях Архангельска, он уже мчался на паучьих ножках артефакта, минуя столицу, и тем самым привлек внимание местных марафонцев. Они увидели в нем вдохновение и устроили забег в честь странно матерящегося на все лады солдата. И бежали за ним до конечного пункта. Правда, они почему-то решили, что конечным пунктом будет хотя бы экватор, но нет. Калужская поликлиника оказалась куда более привлекательным местом для артефакта. Чтобы проведать Мирабель, пришлось заставить магов Земли соорудить прямой тоннель в ее комнату. А то нахлынувшая старость не позволила мне воспользоваться лестницей. Так еще и спину прострелила, и это не говоря уже о том, что колени аж заскрипели и опухли тогда как Мира чувствовала себя явно лучше, чем я. Но сейчас боевая единица из нее такая себе. Сидит, глаза как блюдца, огромные черные зрачки, смотрит в стену и глупо улыбается, не обращая внимания ни на что вокруг. Ну да, она там мультики смотрит, сидит, будто бы грибной настойки хлебнула. А я в этом сером бренном мире пытаюсь не развалиться на части. Пришлось больно уколоть ее в плечо, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. Она все так же беззаботно улыбалась, но смотрела хотя бы не в стену, а на меня. «В ближайшее время тебе нельзя пользоваться магией», — погрозил ей пальцем. «Поняла меня?» Мирабель ничего не ответила, просто медленно кивнула и продолжила разглядывать стену. «Да так смотрит на нее, что я даже не выдержал и обернулся. Вдруг там и правда мультики показывают» а я об этом ни сном, ни духом. Но нет. Обычная стена. Причем строил ее явно не Людвиг, так как на ней нет никаких украшений, мозаики и даже скульптура не стоит. «Мира», — подернул ее, — «ты точно меня поняла? Это важно». «Конечно», — она снова перевела взгляд на меня. «Как я могу не понять тебя, большой Мира Мирабель погладила мои волосы. «Я сделаю, как ты просишь, такой пушистый». А ведь поначалу, когда она только очнулась, бегала по этой комнате и пыталась заняться хоть чем-то. Даже предложила гвардейцу постирать его бронежилет, что на нее совсем не похоже. Это мне рассказал сам гвардеец. Но пока я докорехтел сюда, она уже успокоилась и уселась вот так на край своей каменной кровати. Так-то состояние у нее вполне нормальное для такого резкого скачка в развитии. И мне оставалось лишь провести пару простых манипуляций. Создал несколько магических кругов над кроватью Мирабель, чтобы ускорить усвоение изменений и погрузить ее обратно в сон. А сам на этом покряхтел обратно в свою комнату. Мне тоже необходимо восстановиться как можно быстрее. А для этого лучше не двигаться. «Стационарные заклинания работают куда эффективнее, чем те, которые закладываешь в свой организм. Поэтому лучше лежать и медитировать, чем ходить тут по туннелям и недовольно бурчать себе под нос что-нибудь». «А вы...» — посмотрел на собравшихся вокруг меня командиров. «Вы делаете все, как надо, в общем». «Очень ценный приказ, хочу сказать», — хохотнул Черномор. «Быстро, четко, лаконично и информативно». «Ну а как иначе?» «Кстати, оставляю командование на тебя. И ответственность тоже». На этом закрыл глаза и окунулся в беспробудный сон. Черномор еще что-то там говорил, мол, «не подведет меня и сделает все как надо». А я в этом и так не сомневался. Командование и так по большей части на нем. А он раньше никогда не подводил. Тем более, что и без него каждому командиру прекрасно понятны все задачи. Мы их обговорили сильно заранее. День спустя. Там же. «Я же вижу, что ты уже не спишь, Михаил», — вздохнул Черномор. «Уже полчаса, как проснулся». «Вот ведь! А я все эти полчаса лежу с искренней надеждой, что он скоро встанет и уйдет отсюда. Но нет же, сидел и сверлил меня взглядом». «Михаил!» Толкнул он меня в плечо. «Открывай глаза уже. Ты когда спал, над тобой полсотни зеленых огоньков летали и били в тебя разрядами энергии. А раз они пропали, значит, ты проснулся». «Или умер», — поправил я его. «Можешь, кстати, проверить пульс и убедиться в этом». Проверять пульс он почему-то не стал, хотя я приготовился к этому и замедлил сердечный ритм. Мог и вовсе отключить пульс в тех сосудах, которые он бы щупал. Просто направить кровь по-другим и подождать, когда он убедится в моей смерти. Но нет. Теперь Черномор окончательно расхотел уходить и, продолжая сопеть, сидел у моей каменной койки. «Ладно, говори», — обреченно вздохнул я. «Что случилось?» «Да ничего», — пожал он плечами. «Ты пока спал, мы победили». Я открыл глаза и обнаружил за спиной Черномора еще целую толпу офицеров. И все они почему-то сразу отвели взгляд. «Но есть один нюанс. Появились, как бы так сказать-то, та, непредвиденные...» «Проблемы?» — перебил его, не сдержавшись. «Или что? Расходы?» «Что непредвиденное? Черномор?» «Ты же поправился, да? Может, сам посмотришь?» — предложил он. «Пото долго рассказывать». Я, правда, собирался не сдаваться и некоторое время делать вид, Что все еще не могу уходить. Но этот гад смог заинтриговать, потому вскоре мы вышли из моего подземного хранилища, и передо мной открылся перестроенный лагерь. Теперь это лагерь военнопленных не иначе, ведь за высоким забором спокойно сидят около 30 тысяч иномирных солдат, а охраняет их несколько сотен скелетов, и еще 20 гвардейцев. Черномор! Спустя минут пять проговорил я. «Вот скажи мне, зачем?» «Ну, они сдались», — развел он руками. «Так что пришлось принимать. А что я сделаю? Сдаются люди, причем сами. Мы их даже не запугивали». «Нет, ну, он вроде правильно поступил. Я и сам бы поступил так же, но... Что делать с этими людьми теперь? Убивать-то мы их точно не будем. Это было бы неправильно». Умных вообще лучше не убивать, а эти люди явно не глупцы, раз приняли такое верное решение сдаться. «А вот еще вопрос», — встряхнул я головой, прогоняя мысли. У «Нас запасов еды на какой срок осталось?» «Это с учетом пленных или просто для наших гвардейцев?» «Ну, допустим, что с учетом пленных. Их ведь надо кормить». «А это если какой рацион учитывать? Трехразовое питание или экономный режим?» Давай представим, что трехразовое питание. А офицерам отдельный стол или одинаковый рацион для бойцов и командования? Да с каких пор у наших офицеров отдельный стол вообще? Не выдержал я. Они у нас всегда одинаково питаются. Но мало ли, я же просто уточняю. Это ведь важная информация. И, кстати, пленных кормим так же, как наших гвардейцев. или им урезанную порцию. Урезанную, но не сильно. Говори уже. «Насколько нам хватит запасов?» «Если гвардейцев и офицеров кормить одинаково, три раза в день, а пленным выдавать урезанную на треть порцию, то...» Черномор достал блокнот, оставил там пару пометок и что-то посчитал в столбик. «То запасов хватит до вечера». «В смысле? То есть до завтра?» — не понял я. «Нет, вчера последние запасы кончились», — пожал он плечами а я сразу захотел отвесить ему подзатыльник. Но пока что моя физическая форма оставляет желать лучшего, и это прекрасно понимает. Ничего-ничего. Потом посмотрим, кто лучше умеет шутить. Ладно, тогда я пошел, махнул на него рукой. «Куда?» «Ну так барьер снимать, а то есть что-то захотелось».